Глава первая. Lexus и оливковое дерево. Новый взгляд. Мифы и факты о глобализации. Как-то раз ведущий производитель из развивающейся страны впервые решил экспортировать свои автомобили в США. До этого времени эта небольшая компания производила лишь низкопробные товары, бледные копии качественных продуктов из более состоятельных стран. Не то чтобы машина была какой-то особенно хитрой, Дешевая малогабаритная модель, можно было бы назвать ее «четыре колеса и пепельница». Но для страны это был великий момент, и экспортеры собой гордились. К сожалению, продукт провалился. Большинство посчитало, что маленький автомобиль плохо выглядит, и искушенные покупатели не хотели тратить серьезные деньги на машину, сделанную в стране известной второсортными товарами ее пришлось отозвать с американского рынка. Эта неприятность привела к серьезному внутреннему обсуждению ситуации. Многие доказывали, что компании следовало придерживаться исходного бизнеса, производства простых машин для текстильной промышленности. В конце концов, шелк был основной статьей экспорта этого государства. Если уж за 25 лет компания не научилась производить хорошие автомобили, то у этого подразделения нет будущего. Правительство предоставляло автопроизводителю все козыри. Оно обеспечило высокие доходы на внутреннем рынке благодаря высоким пошлинам и драконовским мерам контроля над зарубежными инвестициями в автопромышленность. Более того, менее 10 лет назад даже выдало компании суду из государственных средств, чтобы спасти ее от неминуемого банкротства. Поэтому, как утверждали критики. Нужно было разрешить свободный ввоз иностранных автомобилей, а зарубежным производителям, которых изгнали 20 лет назад, снова позволить открыть в стране свои представительства. Этим людям возражали другие. Они указывали, что ни одна страна еще не добивалась значительного успеха без развития серьезных отраслей, например, автомобильной. Нужно только время, чтобы научиться делать привлекательные машины. Это был 1958 год, страна, о которой идет речь Япония, компания Toyota, а обсуждаемая машина Toyota PET. Toyota начала свой путь как производитель оборудования для текстильной промышленности Toyota Automatic Loom и перешла к созданию автомобилей в 1933 году. В 1939 году правительство изгнало General Motors и Ford а в 1949 году выделила своей компании деньги из Центробанка. Сейчас японские машины считаются чем-то столь же естественным, как шотландское лососино или французское вино. Но менее 50 лет назад большинство людей, в том числе многие японцы, полагали, что японской автомобильной промышленности просто не должно существовать. Через полвека после катастрофы с Тойо Люксовый бренд Toyota Lexus стал своего рода иконой глобализации благодаря произведению американского журналиста Томаса Фридмана «The Lexus and the Olive Tree» Lexus и оливковое дерево». Своим названием книга обязана прозрению, которое Фридман испытал в сверхскоростном поезде Синкансэн, путешествуя по Японии в 1992 году. Он посетил завод по производству Lexus и был потрясен. На обратном пути в поезде из Тойоты в Токио в газете ему попалась очередная статья о проблемах на Ближнем Востоке, где он долгое время работал корреспондентом. Примечание автора: Тойота — это город в Японии, где расположена штаб-квартира Toyota Motor Corporation. До 1959 года назывался Куромо. Конец примечания. И тогда в голову ему пришла мысль: Половина мира кажется, нацелена на то, чтобы совершенствовать Lexus, настроена на модернизацию, оптимизацию и приватизацию своих экономик, чтобы процветать в системе глобализации, а другая половина порой это даже половина одной страны или половина одного и того же человека все еще поглощена борьбой за выяснение того, Где чье оливковое дерево? Согласно Фридману, пока страны из мира оливковых деревьев не усвоят определенный набор экономических принципов, которые он назвал золотой смирительной рубашкой, им не войти в мир Lexus. Описывая золотую смирительную рубашку, он фактически резюмирует основные положения современного ортодоксального экономического неолиберализма. Чтобы вписаться в него, стране нужно приватизировать государственные предприятия, удерживать инфляцию на низком уровне, сократить число правительственной бюрократии, сбалансировать бюджет, а лучше вывести его в прибыль, либерализировать торговлю, отменить регулирование зарубежных инвестиций и рынки капитала, конвертировать валюту, сократить коррупцию и приватизировать пенсии. По его мнению, это единственный способ преуспеть в условиях новой глобальной экономики. Эта смирительная рубашка – единственное средство ведения суровой, но увлекательной игры. В своих утверждениях Фридман категоричен. К сожалению, эта золотая смирительная рубашка сильно унифицирована. Она не всегда приятна на ощупь, удобно, привлекательно выглядит. Но такова данность. Это единственная модель выживания в нашу историческую эпоху. Факты же говорят, что если бы японское правительство в начале 1960-х прислушивалось к сторонникам свободной торговли, то никакого Lexus просто бы не было сейчас Toyota в лучшем случае была бы младшим партнером какого-нибудь западного автоконцерна или вообще не существовала. То же относится ко всей японской экономике. Если бы государство поспешило набросить на себя золотую смирительную рубашку Фридмана, Япония оставалась бы страной третьего мира, которой и была в 1960-е. Тогда уровень дохода населения был на уровне Чили, Аргентины и ЮАР. Справочная сноска. В 1961 году доход на душу населения в Японии составлял 402 доллара, что было немногим больше, чем в Чили – 377 долларов, Аргентине – 378 долларов и ЮАР – 396 долларов. Конец сноски. Именно тогда президент Франции Шарль де Голль оскорбил премьер-министра Японии, назвав его «продавцом радиотранзисторов». Это случилось, когда премьер-министр Японии Хаяо Икеда в 1964 году посетил Францию. Иными словами, если бы японцы последовали совету Фридмана, то сейчас они бы не экспортировали Lexus, а были бы поглощены борьбой за выяснение того где чье шелковичное дерево, на котором живут и питаются шелковичные черви. Официальная история глобализации. Наш рассказ о Toyota вызывает подозрение, что в истории глобализации, которую рассказывают Томас Фридман и его коллеги, что-то не так. Чтобы показать, что именно, я должен изложить официальную историю глобализации и указать на ее ограничения. Итак, глобализация в последние три столетия распространялась следующим образом. Британия усвоила принципы свободного рынка и свободной торговли в 18 веке, намного раньше других стран. К середине 19 века превосходство этих принципов благодаря выдающимся экономическим успехам Британии стало настолько очевидным, что другие государства тоже решили либерализовать торговлю и отказаться от регулирования внутренней экономики. Этот либеральный мировой порядок, доведенный до совершенства под гегемонией Британской империи около 1870 года, основывался на невмешательстве в работу промышленности внутри страны, низких барьерах для импорта товаров, капитала и труда. Национальной и международной экономической стабильности гарантированы принципами твердой валюты, низкой инфляции и сбалансированного бюджета. Последовал период беспрецедентного процветания. К сожалению, после Первой мировой войны все пошло наперекосяк. В ответ на последующую нестабильность мировой экономики страны приняли неразумные решения, стали снова воздвигать торговые барьеры. В 1930 году в США отказались от свободной торговли и ввели печально известный закон Смута Хоули о тарифе. Примечание редактора. Закон Смута Хоули о тарифе поднимал ставки пошлин на большое количество импортируемых товаров. Конец примечания. В Германии и Японии создали высокие торговые барьеры и картели, тесно связанные с фашизмом и внешней агрессией. Мировой системе свободной торговли был положен конец в 1932 году, когда Британия, прежде защищавшая ее, поддалась искушению и вновь ввела ввозные пошлины. Последовавшая рецессия и нестабильность мировой экономики, а затем и Вторая мировая война, уничтожили последние остатки первого либерального мирового порядка. После Второй мировой войны, Экономика была реорганизована в более либеральном ключе, на этот раз при гегемонии Америки. В ходе первых переговоров по ГАТТ, Генеральному соглашению по тарифам и торговле, были достигнуты значительные изменения в области либерализации торговли. Но протекционизм и вмешательство государства продолжали существовать в большинстве развивающихся стран, и уж тем более в странах коммунистического лагеря. К счастью, от нелиберальных принципов по большей части отказались по всему миру в 1980-е годы, после подъема неолиберализма. К концу 1970-х провал так называемого развития промышленности для замены импорта в развивающихся странах на основе протекционизма субсидий и регулирующих мер стало почти невозможно игнорировать. Справочная сноска. Идея развития промышленности для замены импорта состоит в том, что отстающая страна начинает производить индустриальную продукцию, которую ранее импортировала, тем самым проводя импортозамещение. Это достигается искусственным завышением цен на импорт посредством пошлин и квот на ввоз или предоставлением субсидий отечественным производителям. В то время в большинстве развивающихся стран импортозамещение было невозможно. Они были либо колониями, либо из-за действующих неравноценных договоров не имели права устанавливать собственные пошлины. Стратегию импорта замещения большинство развивающихся стран взяли на вооружение после получения независимости с середины 1940-х до середины 1960-х. Конец справочной сноски. Экономическое чудо В Юго-Восточной Азии, которая уже придерживалась принципов свободной торговли и благоприятствования иностранным инвестициям, стало стимулом для других развивающихся стран. После долгового кризиса стран третьего мира в 1982 году многие отказались от протекционизма и вмешательства государства в экономику и восприняли идеи неолиберализма. Окончательным успехом глобальной интеграции стало падение коммунистического лагеря в 1989 году. Эти изменения в национальной экономической политике стали более необходимыми из-за беспрецедентного ускорения развития транспорта и коммуникационных технологий. Благодаря этому появилось больше возможностей для взаимовыгодных экономических отношений с партнерами из отдаленных стран с помощью международной торговли и инвестиций. Поэтому открытость стала важным качеством для процветания страны. Отражая углубление всемирной экономической интеграции, система глобального управления в последние годы усиливается. Самым значительным шагом стала реорганизация ГАТТ во Всемирную торговую организацию ВТО в 1995 году. Это влиятельное агентство пропагандирует либерализацию не только в области торговли, но и в других отраслях, например, в регулировании зарубежных инвестиций и права на интеллектуальную собственность. Сейчас ВТО образует ядро глобальной системы экономического управления, наряду с МВФ, отвечающим за краткосрочные займы, и Всемирным банком, осуществляющим долгосрочные инвестиции. Результатом всех этих процессов, согласно официальной истории, стало появление глобальной мировой экономики, сравнимой по своему либерализму и потенциалу для процветания только с ранним золотым веком либерализма, который длился с 1870 по 1913 год. Ренато Руджеро, первый генеральный директор ВТО, веско заявил, что с наступлением этого нового мирового порядка мы обладаем. Потенциалом для искоренения бедности в мире в первой половине XXI века утопическая еще несколько десятилетий назад мысль сейчас становится реально осуществимой. Эта версия истории глобализации широко распространена. Предполагается, что она будет служить маршрутной картой для политиков, ведущих свою страну к успеху. К сожалению, картина, нарисованная в этом варианте, совершенно не соответствует действительности, искажает понимание того, откуда мы пришли, где мы сейчас и куда идем. Попытаемся разобраться, в чем же дело. Подлинная история глобализации 30 июня 1997 года последний британский губернатор Гонконга Кристофер Паттен официально передал эту бывшую колонию Китаю. В Великобритании многие высказывали опасения за судьбу гонконгской демократии при Коммунистической партии Китая, хотя демократические выборы в стране впервые прошли только в 1994 году, через 152 года британского владычества и всего за три года до запланированной передачи. Никто, судя по всему, не помнил, как Гонконг стал британским. Гонконг был передан Британии по итогам Нанкинского договора 1842 года, окончившего опиумную войну. Это был особенно постыдный исторический эпизод даже по стандартам империализма XIX века. Из-за возросшего пристрастия британцев к чаю у страны возник огромный дефицит торгового баланса с Китаем. В отчаянной попытке прикрыть эту брешь, Британия стала экспортировать в Китай индийский опиум. То, что продажа опиума в Китае была нелегальной, никак не могло воспрепятствовать достижению благой цели сведения баланса. Когда какой-то китайский чиновник в 1841 году изъял незаконный груз, Британское правительство воспользовалось этим как предлогом, чтобы раз и навсегда решить проблему, объявив войну. В войне Китай потерпел жестокое поражение и вынужден был подписать Нанкинский договор, по которому ему пришлось уступить Гонконг Британии и отказаться от права устанавливать собственные пошлины. Вот так-то. Самопровозглашенный лидер «либерального мира» объявил войну другому государству, потому что оно мешало обороту наркотиков. Истина состоит в том, что свободное обращение товаров, людей и денег под гегемонией Британской империи между 1870 и 1913 годами, первый период глобализации, стало возможным скорее благодаря военной мощи, а не силам рынка. Помимо Британии, свободную торговлю в то время практиковали только слабые страны. У них практически не было выбора. Их склоняли к этому либо как колонии, либо посредством подписания неравных договоров типа Нанкинского, которые к тому же лишали их права устанавливать собственные пошлины и заставляли соглашаться с низкими тарифами. 3-5%. Справочная сноска. Впервые Британия использовала неравноправные договоры в Латинской Америке, начав в 1810 году с Бразилии и продолжая, по мере получения странами континента, независимости. После Нанкинского договора Китай был вынужден в следующие 20 лет подписать сразу несколько неравноправных договоров. Со временем это привело к полной потере тарифной автономии. Символично, что таможню страны в течение 45 лет, с 1863 по 1908 возглавляли британцы. Таиланд в то время назывался Сиам с 1824 года подписывал различные неравноправные договоры, наиболее жесткими из которых были условия соглашения 1855 года. Персия заключила неравноправные договоры в 1836 и в 1857 годах, а Османская империя в 1838 и 1861 годах. Япония потеряла тарифную автономию после серии неравноправных договоров, последовавших за открытием страны в 1853 году, но это не остановило японцев от навязывания такого же договора Корее в 1876 году. Крупнейшие латиноамериканские страны сумели вернуть тарифную автономию в 1880-е годы, а Япония в 1911 году. Многие другие смогли получить ее только после Первой мировой войны, но Турции пришлось ждать с этим до 1923 года, а Китаю до 1929. Конец справочной сноски. Несмотря на ключевую роль в распространении «свободной» торговли в конце 19-го начале 20 века, Колониализм и неравные договоры почти не упоминаются ни в одной из множества книг, пропагандирующих глобализацию. Справочная сноска Так, в своем противоречивом исследовании In Praise of Empires британско-американский экономист индийского происхождения Дипак Лал не упоминает о роли колониализма и неравноправных договоров в распространении свободной торговли. Конец справочной сноски Даже когда о них говорят открыто, роль этих факторов в целом оценивается как позитивная. Например, в нашумевшей книге «Империя. Чем современный мир обязан Британии» британский историк Нил Фергюсон честно упоминает многие неприглядные дела Британской империи, в том числе и опиумные войны, но заявляет, что в целом империя сыграла положительную роль и была, возможно, самым дешевым способом обеспечить свободу торговли, которая идет на пользу всем. Однако дела стран, находившихся под колониальным управлением или связанных неравными договорами, были не очень. В период с 1870 по 1913 год доход на душу населения в Азии, за исключением Японии, рос на 0,4% в год в то время как в Африке на 0,6%. Тот же показатель в Западной Европе составлял 1,3%, а в США 1,8%. Особенно интересно отметить, что латиноамериканские страны, которые в то время сохраняли автономию в области установления пошлин и имели едва ли не самые высокие в мире тарифы на ввоз, не уступали в росте США. Справочная сноска. Средние тарифы в Латинской Америке колебались между 17% в Мексике с 1870-1899 по 1899 и 47% в Колумбии с 1900 по 1913 в период с 1820-1870 по 1870 год, когда страны были втянуты в неравноправные договоры, доход на душу населения в Латинской Америке оставался постоянным. Темпы роста 0,3% в год. Ежегодный прирост среднедушевого дохода в Латинской Америке в период с 1870 по 1913 год составил 1,8%, когда большинство стран обрели тарифную автономию. Но даже это не сравнится с темпами роста в 3,1%, которых континент добился в 1960-1970 годы. Конец справочной сноски. Принуждая слабые нации к свободной торговле при помощи колониализма и неравных договоров, богатые страны сохраняли у себя довольно высокие пошлины, особенно в части промышленных тарифов. Подробнее поговорим об этом в следующей главе. Например, Британия, родина свободной торговли, до середины XIX века, когда она действительно обратилась к свободному рынку, была одной из самых протекционистских стран в мире. В 1860-е, 1870-е годы в Европе действительно существовало подобие свободной торговли, особенно в части нулевых тарифов в Британии, однако этот период был весьма коротким. С 1880-х годов большинство европейских стран начинают снова возводить барьеры, частично для того, чтобы защитить своих фермеров от импорта дешевых пищевых продуктов из Нового Света а частично для поддержки собственной зарождающейся тяжелой и химической промышленности, производства стали, химикатов и механизмов. Справочная сноска. Например, в период между 1875 и 1913 годами средние тарифные ставки на промышленные товары в Швеции выросли с 3-5 до 20%, В Германии – с 4-6 до 13%, в Италии – с 8-10 до 18%, во Франции – с 10-12 до 20%. Конец справочной сноски. Наконец, как я уже говорил, даже Британия, главный организатор первой волны глобализации – отказалась от свободной торговли и в 1932 году вновь ввела ввозные пошлины. Официальная история говорит по этому поводу, что Британия поддалась искушению протекционизма, но при этом обычно умалчивает, что причиной стало начало упадка экономического превосходства империи, которое, в свою очередь, было вызвано успехами протекционистской экономики стран конкурентов и особенно США. Развитие у них. Собственных новых отраслей промышленности. Таким образом, история первой глобализации рубежа 19-20 веков оказывается полностью переписанной в угоду ортодоксальному неолиберализму. Мало внимания, уделяется истории протекционизма современных богатых государств, а империалистические источники укрепления мировой интеграции развивающихся стран нашего времени вообще почти не упоминают. Отказ Британии от свободной торговли, которым завершился этот эпизод, тоже преподносят предвзято. Редко говорится о том, что причиной этому стало как раз-таки успешное применение протекционизма в странах-конкурентах. Неолибералы или неоидиоты В официальной истории период после Второй мировой войны изображается как время незавершенной глобализации. Несмотря на значительное повышение интеграции богатых государств, экономика которых росла ускоренными темпами, большинство развивающихся стран, как утверждается, воздерживались от полного участия в мировой экономике до 1980-х годов, что возводило препятствия на их пути к экономическому прогрессу. В таком изложении процесс глобализации богатых стран в это время представлен некорректно. Да, эти государства действительно существенно снизили свои тарифные барьеры с 1950-х по 1970-е годы, но это не мешало им придерживаться других законов о национальных интересах, поддерживающих собственную внутреннюю экономику, использовать субсидии, особенно на научные разработки, государственные предприятия, правительственную выдачу банковских кредитов, контроль над движением капитала и так далее. Перейдя на внедрение неолиберальных программ, эти страны замедлили рост. В 1960-е-1970-е годы средний душевой доход в богатых странах рос на 3,2% в год, а в два последующих десятилетия существенно замедлился – до 2,1%. Однако опыт развивающихся стран освещается еще более однобоко – Официальные историки глобализации описывают послевоенный период как эпоху экономических катастроф. Их причиной, по мнению этих авторов, стала вера в неправильные экономические теории, из-за которых многие государства решили, что смогут обойти логику рынка. В итоге они приостанавливали развитие отраслей промышленности, в которых преуспевали, например, сельское хозяйство, добыча сырья и трудоемкое производство и продвигали так называемых «белых слонов» – масштабные и престижные проекты, затраты на которые превышают пользу от них. Самый известный пример – это реактивные самолеты, которые строились в Индонезии при помощи огромных субсидий. Право на асимметричную защиту, которое развивающиеся страны выторговали в 1964 году у ГАТТ – предка ВТО изображается в хорошо известной статье Джеффри Сакса и Эндрю Уорнера как «та самая веревка, на которой они повесили собственную экономику». Справочная сноска. Полная цитата по соответствующему поводу звучит так. «Экспортный пессимизм в сочетании с идеей большого толчка породили очень распространенное мнение. Будто свободная торговля обрекает развивающиеся страны на долгосрочное положение экспортеров сырья и импортеров промышленных товаров в мировой экономической системе. Сравнительные преимущества, как утверждают экономическая комиссия Латинской Америки и другие организации, объясняются краткосрочными соображениями о том, что экспортеры сырья так и не смогут построить индустриальную базу. Таким образом, защита неокрепших отраслей промышленности необходима, если развивающиеся страны хотят избавиться от излишней зависимости от сырья. Эти взгляды распространились в системе ООН по региональным офисам экономической комиссии и были по большей части признаны на конференции ООН по торговле и развитию аббревиатура UNKTAD. В 1964 году появились новые международные законы части 4 Генерального соглашения по тарифам и торговле ГАТТ, которые утверждали право развивающихся стран на асимметричную торговую политику. В то время как развитые страны должны были открыть свои рынки, развивающиеся могли продолжать их защищать. Конечно, это «право» стало той самой веревкой, на которой повесилась их экономика конец справочной сноски. Густаво Франко, бывший президент бразильского Центробанка с 1997 по 1999, высказался также, правда, более кратко и грубо. По его словам, он ставил цель зачеркнуть 40 лет глупости. А выбор был лишь между тем, чтобы стать неолибералами или неоидиотами. Такая интерпретация старого злого времени не совсем верна, ведь для развивающихся стран оно вовсе не было таким уж злым. В течение 1960-х, 1970-х годов, когда они придерживались неверных принципов протекционизма и государственного вмешательства в экономику, средний душевой доход ежегодно рос на 3,5 Как однажды указал мой уважаемый коллега Аджит Сингх то было время «промышленной революции в третьем мире». Такой рост существенно превосходил все, чего эти страны добились при свободной торговле в «эпоху империализма» и выигрышно смотрится по сравнению с ростом в 1-1,5%, которого достигали богатые страны во время промышленной революции XIX века. Кроме того, это еще и лучшие показатели за всю историю этих стран. С 1980-х годов, когда многие стали принимать неолиберальные меры, рост снизился примерно наполовину по сравнению с 1960-1970 ми ми годами, а именно на 1,7%. В богатых странах рост тоже замедлился, но это оказалось выражено в меньшей степени – с 3,2 до 2,1% – Во многом потому, что неолиберальные принципы, они брали на вооружение не в том же объеме, что развивающиеся страны. Средние темпы роста развивающихся стран этого времени еще менее впечатляют, если исключить из их состава Китай и Индию. На эти две страны в 2000 году приходится уже 30%, в 1980-е 12% поскольку они пока что отказываются надевать на себя знаменитую золотую смирительную рубашку Томаса Фридмана. Особенно заметны проблемы с ростом в Латинской Америке и Африке, где неолиберальные программы внедрялись более тщательно, чем в Азии. В 1960-е-1970-е годы средний душевой доход в Латинской Америке рос на 3,1% в год, что несколько быстрее, чем в среднем по всем развивающимся странам. Особенно быстро развивалась Бразилия, практически не уступая экономическому чуду стран Юго-Восточной Азии. Однако с 1980-х годов, когда весь континент перешел на неолиберализм, темпы роста составляют уже только треть по сравнению со «старым злым временем». Даже если вычеркнуть из рассмотрения 1980-е как переходное десятилетие, средний душевой доход в регионе в 1990-е годы все равно рос в половинном темпе – 1,7% против прежних 3,1%. В промежутке с 2000-го по 2005 год дела шли еще хуже. Развитие практически остановилось, среднедушевой доход прирастал всего на 0,6% в год. Если говорить об Африке, то доход на душу населения на этом континенте рос сравнительно медленно даже в 1960-70-е годы, на 1-2% в год. Но с 1980-х годов в регионе вообще наблюдается падение жизненных стандартов. Этот результат – настоящий обвинительный приговор ортодоксальному либерализму, поскольку большинством экономик африканских стран в последнюю четверть века практически управляют МВФ и Всемирный банк. Плачевные темпы роста при неолиберальной глобализации с 1980-х годов просто потрясают. Ускорение роста – при необходимости даже ценой нарастания неравенства и, возможно, даже увеличения бедности, было заявлено целью неолиберальной реформы. Нам постоянно повторяли, что сначала надо «нажить больше средств», а уже потом можно распределять их более справедливым образом. И в этом и должен помочь неолиберализм. В результате применения подобных методов имущественное неравенство в большинстве стран, как и предполагалось, стало сильнее, а вот рост доходов на деле значительно замедлился. Справочная сноска. Некоторые комментаторы утверждают, что последние достижения глобализации сделали страны относительно равноправными. Этот результат сам по себе спорный, но даже если бы это было так, то достигнуто это, грубо говоря. За счет того, что многие китайцы стали богаче, а не потому, что доход стал более равномерно распределяться внутри стран. Что бы ни говорили о глобальном неравенстве, нет сомнений в том, что внутри большинства стран имущественное неравенство за последние 20-25 лет выросло, в том числе и в самом Китае. Конец справочной сноски. Более того экономическая нестабильность тоже серьезно выросла. В мире, особенно в развивающихся странах, с 1980-х годов стали чаще случаться финансовые кризисы, притом более масштабные. Иными словами, неолиберальная глобализация доказала свою несостоятельность на всех фронтах экономики, в плане роста, равенства и стабильности. Несмотря на это, нам продолжают повторять, что неолиберальная глобализация помогла достичь беспрецедентных благ. Искажение фактов в официальной истории глобализации очевидно и на уровне отдельных стран. Вопреки тому, во что призывают нас поверить ортодоксальные глобалисты, почти все развивающиеся страны после Второй мировой войны, добились первых успехов благодаря экономическим мерам, поддерживающим национальные интересы, не брезгуя протекционизмом, субсидиями и другими формами правительственного вмешательства. В прологе я уже рассказывал об опыте своей родной Кореи, но другие представители экономического чуда Юго-Восточной Азии тоже преуспели благодаря стратегическому подходу к интеграции с глобальной экономикой. Тайвань действовал по очень похожей схеме, однако больше использовал государственные предприятия и был несколько более дружелюбен к иностранным инвесторам, чем Корея. В Сингапуре были и свободная торговля, и опора на иностранные инвестиции, но в других отношениях эта страна тоже никак не соответствует неолиберальному идеалу. Несмотря на поощрение иностранного капитала, Правительство выдавало значительные субсидии, привлекая транснациональные корпорации в те отрасли, которые считались стратегическими. Особенно часто это принимало форму правительственных инвестиций в инфраструктуру и образование, связанные с конкретными отраслями. Более того, в Сингапуре существует один из крупнейших государственных секторов предприятий в мире, в том числе Совет по жилищному строительству. Который обеспечивает 85% жилплощади в стране, где почти всей землей владеет государство. Гонконг это исключение, которое подтверждает правило. Он разбогател, несмотря на свободную торговлю и невмешательство правительства в промышленность. Но ведь он никогда не был независимым государством даже не городом государством, как Сингапур, а всего лишь городом внутри более крупного государственного организма. До 1997 года он был британской колонией и служил платформой для осуществления ее торговых и финансовых интересов в Азии. Сейчас это финансовый центр китайской экономики. Поэтому Гонконгу не так принципиально иметь независимую индустриальную базу, хотя он все равно до полного вступления в состав Китая производил в два раза больше на душу населения, чем Корея до середины 1980-х годов. Но и Гонконг нельзя назвать типичной экономикой свободного рынка. Важно напомнить, что правительство владело всей землей и могло контролировать жилищную ситуацию. Последние истории экономического успеха Китая и Индии тоже служат примерами, демонстрирующими важность стратегической, а не безусловной интеграции в мировую экономику, основанной на концепции национальных интересов. Как США в середине XIX века, Япония и Корея в середине 20 века, Китай устанавливал высокие тарифы для наращивания индустриальной базы. Вплоть до 1990-х годов средние пошлины на ввоз в Китае составляли около 30%. Да, сейчас Китай больше благоволит к иностранным инвестициям, чем Япония или Корея, но в стране до сих пор установлена максимальная доля иностранного участия и требования местного компонента которые предписывают иностранным фирмам приобретать какую-то часть сырья у китайских поставщиков. Последние экономические успехи Индии, защитники глобализма, часто связывают с либерализацией в области торговли и финансов в начале 1990-х годов. Однако одно из недавних исследований показывает, что рост Индии стал ускоряться в 1980-х годах, а это дискредитирует всю концепцию того, как повышение открытости ведет к ускорению роста. Более того, даже после либерализации торговли в начале 1990-х тарифы на промышленные изделия составляли более 30%. Сейчас они остаются на уровне 25%. Протекционизм Индии до 1990-х годов в некоторых секторах заходил даже слишком далеко. Но на основании этого нельзя говорить, что Индия была бы еще успешнее, если бы вместе с независимостью в 1947 году получила еще и свободу торговли. Индия также наложила жесткие ограничения на прямые зарубежные инвестиции. Ограничения на ввоз, на собственность, на производство. Например, требования о содержании местных компонентов. Единственная страна, которая, видимо, действительно преуспела в послевоенный период глобализации благодаря неолиберальной стратегии, это Чили. Более того, здесь ее приняли на вооружение раньше всех остальных, в том числе США и Великобритании, в результате захвата власти генералом Аугусто Пиночетом в 1973 году. С тех пор Чили демонстрирует вполне уверенный рост, который, впрочем, нельзя сравнить по темпам с экономическим чудом стран Юго-Восточной Азии. Справочная сноска. Ежегодный рост ВВП на душу населения в период с 1975 по 2003 год составлял в Чили 4%, в Сингапуре 4,9%, в Корее 6,1%. Конец сноски. Эту страну действительно часто приводят в пример как неолиберальную историю успеха, но даже этот случай более сложен, чем хотелось бы ортодоксальным экономистам. Первый неолиберальный опыт, который осуществляли так называемые «чикагские мальчики» – группа чилийских экономистов, получивших образование в Чикагском университете, одном из центров неолиберальной экономики – обернулся катастрофой. Дело кончилось с жутким финансовым кризисом 1982 года, когда государству пришлось национализировать весь банковский сектор. Из-за такого краха страна вернулась к уровню дохода, который был до Пиначета только в конце 1980-х годов. Справочная сноска. Доход на душу населения в Чили в долларах по курсу 1990 года, как и все остальные цифры из данного примечания. В 1970 году, когда к власти пришел левый президент Альенда Сальвадор, впоследствии смещенный Пиночетом, составлял 5293 доллара. Несмотря на плохое мнение о нем, сложившееся в официальной истории капитализма, во время его президентства доход на душу населения существенно вырос. В 1971 году он равнялся 5663 доллара а в 1972 году – 5492 доллара. После переворота средний душевой доход в Чили стал сокращаться, продемонстрировав минимальное значение в 1975 году – 4323 доллара. С 1976 года он вновь стал расти и достиг своего пика в 1981 году Во многом благодаря образованию финансового пузыря. После его краха доход снова стал падать. 4898 долларов в 1983 году. И достиг уровня до переворота лишь в 1987 году. 5590 долларов. Конец справочной сноски. Только после того, как неолиберализм в Чили стал более прагматичным, дела в государстве пошли на лад. В частности, правительство оказывало серьезную помощь экспортерам в международном маркетинге и научных исследованиях. В 1990-е годы оно также контролировало капитал, что позволило успешно пресечь приток спекулятивных средств. И это несмотря на то, что соглашение о свободной торговле в США, обязывало Чили никогда не прибегать к таким мерам. Еще важнее то, что существуют серьезные сомнения в жизнеспособности развития Чили. За три последних десятилетия у страны выработалось серьезное отставание в обрабатывающей промышленности, и теперь она все больше зависит от экспорта природных ресурсов. Не имея технологических возможностей перейти на более продуктивную деятельность, Чили вскоре столкнется с препятствиями на пути к процветанию. Подводя итоги, можно сказать, что настоящая история глобализации после 1945 года практически полностью противоположна официальной версии. За время контролируемой глобализации 1950-1970-х х годов, в основе которой лежали принципы поддержки национальных интересов, мировая экономика, особенно в развивающихся странах, росла быстрее, была стабильнее, доходы распределялись более справедливо, чем в последние 25 лет, время расцвета неолиберализма. Тем не менее, этот период в официальной истории рисуется как время полной катастрофы экономики национальных интересов, особенно в развивающихся странах. Такое искажение исторической правды имеет своей целью затушевывание провала самого неолиберализма. Кто управляет мировой экономикой? Многое из того, что происходит в мировой экономике, безусловно, определяется богатыми странами. На них приходится 80% мирового производства, Они ведут 70% международной торговли и совершают от 70 до 90% в зависимости от конкретного года всех прямых зарубежных инвестиций. Это означает, что их государственная политика может оказать серьезное влияние на мировую экономику. Но более значимым является их стремление использовать свой вес для формирования правил глобальной экономики и попытки перекраивать их под себя. Например, развитые страны требуют от более бедных внедрять у себя определенные политические меры и делают такие требования одним из непременных условий финансовой поддержки, или предлагают им выгодные торговые соглашения в обмен на «хорошее поведение», то есть сохранение верности неолиберализму. Однако в навязывании своих принципов развивающимся странам еще более важную роль играют международные организации, которые я называю Не Святой Троицей МВФ, Всемирный банк и ВТО. Хотя это не прямые марионетки богатых стран, они в основном контролируются ими и поэтому разрабатывают и внедряют принципы злых самаритян, выгодные влиятельным государствам. МВФ и Всемирный банк были учреждены в 1944 году на конференции союзников, главными из которых были США и Великобритания, где обсуждались способы послевоенного международного управления. Конференция проходила в штате Нью-Гемпшир, курорте Бреттон-Вудс, поэтому иногда эти организации называют «бреттон-вудскими». МВФ был учрежден, чтобы сужать деньгами страны, столкнувшиеся с цепной реакцией неплатежей, чтобы получившие кредит могли покрыть дефицит бюджета, не прибегая к дефляции. Всемирный банк был призван помогать восстановлению изможденных войной европейских стран и экономическому развитию постколониальных обществ, которым еще только предстояло зародиться. Поэтому официально он называется Международным банком реконструкции и развития. Предполагалось, что помощь будет осуществляться посредством финансовых проектов и развития инфраструктуры – дорог, мостов, плотин. После долгового кризиса Третьего мира, случившегося в 1982 году, произошло серьезное изменение ролей МВФ и Всемирного банка. Они стали оказывать гораздо более сильное политическое влияние на развивающиеся страны благодаря совместному осуществлению так называемых программ структурных реформ, охватывавших гораздо более широкий круг проблем, чем изначально предполагалось. Сейчас Бреттон-Вудские организации тесно связаны почти со всеми сферами экономической политики развивающегося мира. Они внедрены в такие отрасли, как правительственный бюджет, регулирование промышленности, рынка труда, ценообразование, в сельском хозяйстве, приватизация и так далее. В 1990-е годы последовало дальнейшее расширение деятельности международных финансовых организаций, поскольку к кредитам стали прилагаться определенные условия их получения. Это вызвало немыслимое прежде вторжение в такие сферы, как демократия, децентрализация управления, независимость Центрального банка и управление обществом. Такое расширение полномочий ставит серьезные вопросы. Изначально у Всемирного банка и МВФ были довольно ограниченные права. Впоследствии они стали доказывать, что их деятельность предполагает вторжение в новые сферы, поскольку они оказывают влияние на экономическую производительность, неудача в которой как раз и приводит к необходимости одалживания денег. Однако, следуя такой логике, не существует сферы деятельности, которая может остаться закрытой для Бреттон-Вудских организаций. Все, что происходит в любой стране, оказывает влияние на ее экономику, поэтому МВФ и Всемирный банк могут ставить условия для всего, в том числе контролировать решения по поводу беременности, этнической интеграции, гендерного равенства, культурных ценностей. Не поймите меня неправильно, я не из тех людей, которые в принципе возражают против любых условий кредитования. Вполне разумно, когда суда выдается на определенных условиях, но они должны касаться только тех аспектов, которые непосредственно связаны с возвращением долга. Иначе кредитор может вторгнуться во все сферы жизни заемщика. Представьте, что я мелкий предприниматель и хочу взять кредит в банке на расширение производства. Вполне естественно, если сотрудник банковской организации поставит односторонние условия правил выплаты. Разумно будет даже, если он сам решит, какие строительные материалы мне использовать и какие станки покупать для расширения производства. Но если он потребует, например, чтобы я сократил потребление жира на том, вовсе не абсурдном, оснований, что жирная пища вредит здоровью и тем самым сокращает мои шансы вернуть долг, то такое условие я посчитаю неразумным вмешательством в личную жизнь. Конечно, если я при этом буду в совершенно отчаянном положении, могу поступиться гордостью и согласиться даже на такой странный договор. Но уж если он потребует, чтобы я проводил дома меньше часа, на том основании, что чем меньше я буду проводить времени с семьей, тем больше буду заниматься бизнесом, а это повысит шансы на возвращение кредита. Наверное, дам ему по морде и пулей выскочу из банка. При этом нельзя сказать, чтобы диета и личная жизнь вообще не имели никакого отношения к моей способности вести дела. По мнению моего менеджера, они имеют это отношение, но косвенное и малозначительное. Изначально МВФ ставил только те условия, которые были тесно связаны с управлением внешним платежным балансом страны заемщика, например, девальвацией валюты. Но затем фонд стал распространять свои требования и на бюджет, лишь на том основании, что бюджетный дефицит основная причина проблем с внешним платежным балансом. Это в свою очередь привело к постановке таких условий, как приватизация государственных предприятий поскольку было решено, что именно эти убытки во многих развивающихся странах стали причиной бюджетного дефицита. Стоило допустить это расширение логики, и дальше уже нельзя остановиться. Поскольку все взаимосвязано, правила можно установить любые. Так, в 1997 году МВФ в Корее выдвинул условия относительно размера долга, которые могут иметь компании частного сектора. Руководствуясь тем, что чрезмерные долговые обязательства этих фирм спровоцировали финансовый кризис, еще хуже то, что богатые нации, выступающие в роли злых самаритян, в качестве необходимого условия для продолжения спонсирования МВФ, требуют, чтобы заемщика заставили принять на вооружение такие методы, которые вовсе не призваны помочь ему оздоровить экономику, но прямо обслуживают интересы стран, сужающих деньги. Например, один возмущенный комментатор заметил по поводу договора Кореи с МВФ 1997 года. Отдельные черты плана МВФ очень напоминают те принципы, которые Япония и США долго навязывали Корее. Среди них устранение торговых барьеров для определенных японских продуктов и открытие рынков капитала чтобы зарубежные инвесторы могли получать большинство в корейских фирмах, заниматься враждебными поглощениями и распространить свое прямое участие на банковскую сферу и другие отрасли финансового сектора. Хотя повышение конкуренции со стороны импортных товаров и повышение доли иностранного участия и могло помочь корейской экономике, корейцы и другие рассматривали такие меры, как навязывание в минуту слабости, таких принципов торговли и инвестиций, которые были отвергнуты ранее. И сказал это не какой-то антикапиталист и анархист, а Мартин Фельдштейн, консервативный экономист из Гарварда, главный экономический советник Рональда Рейгана в 1980-е. Расширение полномочий МВФ и Всемирного банка в сочетании с некорректными требованиями наций и злых самаритян Особенно неприемлемо в том случае, когда принципы Бреттон-Вудских организаций ведут к более медленному росту, повышению неравенства в распределении доходов и нестабильности в большинстве развивающихся стран, что я и показал ранее. Почему же тогда МВФ и Всемирный банк так долго упорствуют в своих заблуждениях, внедряя неправильные методы, которые приводят к таким неудачным результатам? Дело в том, что структура управления подталкивает их к защите интересов богатых стран. Их решения выносятся по большей части в соответствии с долевым участием страны в капитале организации. Иными словами, это практически принцип «один доллар, один голос». Таким образом, богатые страны, которые все вместе контролируют 60% голосующих акций, Полностью контролируют политику Бреттон вудских организаций. А у США фактически есть право вето в отношении решений по 18 важнейшим вопросам. Справочная сноска Для принятия решений в 18 важнейших сферах деятельности МВФ необходимо 85% большинство. При этом США владеет 17,35% голосов. Таким образом, эта страна может в одностороннем порядке заблокировать любое предложение, которое ей не понравится. Что же до других, то из четырех следующих крупнейших акционеров для блокирования предложения требуются объединенные усилия по меньшей мере трех из них. Япония – 6,22%, Германия – (6,8%), Британия и Франция – 5,2%. 21 проблема требует решения 70% большинства. Это значит, что любые предложения по этим вопросам не пройдут, если 5 вышеуказанных крупнейших акционеров объединятся вместе. Конец справочной сноски: Один из результатов такой структуры управления и состоит в том, что Всемирный банк и МВФ Требуют от развивающихся стран применения стандартных методов, которые богатые государства считают универсально действенными, вместо того, чтобы заниматься тщательной разработкой своих методов для каждой страны в отдельности. Итог предсказуемый, и он не блестящий. Еще один результат таков. Даже если эти методы вполне подходят для отдельной страны, Они часто не работают, потому что местные жители и власти противятся им, как навязанным извне. В ответ на рост критики, Всемирный банк и МВФ недавно отреагировали несколькими способами. С одной стороны, последовала показуха. Так, теперь МВФ переименовал программу структурных реформ в программу Фонда развития и снижения бедности, чтобы показать, что борется с бедностью хотя суть программы почти не изменилась. С другой стороны, предпринимаются и какие-то серьезные усилия для ведения диалога с более широкой аудиторией. В особенности это касается связей Всемирного банка с различными неправительственными организациями. Но результаты подобных консультаций в лучшем случае носят маргинальный характер. Более того, Поскольку в развивающихся странах все больше неправительственных организаций косвенно финансируется Всемирным банком, ценность подобных действий становится все более сомнительной. МВФ и Всемирный банк пытаются также повысить участие местных жителей в своих программах, привлекая их к работе в соответствующих странах. Однако и это пока не дает особых результатов. У многих не хватает интеллектуальных ресурсов для спора с мощными международными организациями, с их полчищами, прекрасно образованных экономистов и серьезными финансовыми ресурсами. Более того, Всемирный банк и МВФ взяли на вооружение то, что я называю «подходом Генри Форда к разнообразию». Известна его фраза о том, что покупатели могут получить машину любого цвета при условии, что он черный. Спектр местных вариаций экономических принципов, которые они находят приемлемым, очень узок. Кроме того, поскольку набирает силу тенденция, при которой в развивающихся странах бывшие сотрудники Всемирного банка или МВФ назначаются, либо избираются на ключевые экономические посты, местные решения все чаще напоминают те, что рекомендованы Бреттон-Вудскими организациями. Появившаяся в 1995 году в результате так называемого «Уругвайского раунда переговоров» ГАТТ-ВТО дополнила не святую троицу». Более подробно о ее деятельности расскажу позже, а пока хотел бы сосредоточиться на структуре управления. Всемирная торговая организация подвергается критике по ряду причин. Многие считают, что это не более чем инструмент, с помощью которого развитые страны открывают для себя развивающиеся рынки. Другие отмечают, что организация стала средством продвижения интересов транснациональных корпораций. И в обоих этих мнениях есть доля правды, что я и продемонстрирую. Однако, несмотря на все критические стрелы, в управлении ВТО развивающиеся страны имеют наибольший вес. В отличие от МВФ или Всемирного банка, она демократична в том смысле, что одна страна имеет там один голос. Конечно, тут можно поставить вопрос о том, насколько демократично предоставлять один голос и Китаю, с его 1,3 миллиарда населения, и Люксембургу, где живет менее полумиллиона человек. Кроме того, в отличие от ООН, где пять постоянных членов Совета Безопасности обладают правом вето, в ВТО такого нет ни у кого. Поскольку развивающиеся страны имеют численное преимущество, в этой организации их вес гораздо больше, чем в МВФ или Всемирном банке. К сожалению, на практике голосования практически не случаются. И ВТО управляет олигархическая кучка богатых стран. Сообщается, что на различных министерских конференциях Женева 1998, Сиэтл 1999, Доха 2001, Канкун 2003 все важные переговоры происходили в так называемых «зеленых комнатах», вход в которые осуществлялся по приглашениям. А приглашались только богатые страны и несколько больших развивающихся государств, которые невозможно игнорировать, например, Индия и Бразилия. Особенно возмутительной была ситуация на конференции 1999 года в Сиэтле. Сообщается, что делегатов от некоторых развивающихся стран, пытавшихся проникнуть в зеленые комнаты без приглашения, попросту вышвырнули вон. Но даже без таких экстремальных мер решения чаще всего принимаются в пользу богатых государств. Они могут запугивать и покупать развивающиеся страны либо за счет собственного бюджета на международную помощь, либо используя влияние на решения по кредитам, выносимые МВФ, Всемирным банком и региональными многосторонними финансовыми организациями. Справочная сноска. К региональным многосторонним финансовым организациям относятся такие, как Азиатский банк развития, АБР, Межамериканский банк развития, МБР, Африканский банк развития, АФБР и Европейский банк реконструкции и развития, который занимается экономиками бывших стран соцлагеря. Конец справочной сноски. Помимо этого, между двумя группами существует огромный разрыв в интеллектуальных и дипломатических ресурсах. Один мой бывший студент, который недавно покинул дипломатическую службу в своей родной африканской стране, как-то сказал мне, что от его государства на все совещания ВТО в Женеве ходили три человека, включая его самого. Совещаний было по десятку в день, Так что они с коллегами какие-то полностью пропускали, а остальные делили между собой. Таким образом, на каждое совещание они могли потратить всего по 2-3 часа. Иногда им удавалось попасть в нужный момент и внести какой-то важный вклад в обсуждение. В других же случаях им не так везло, и все самое важное проходило без них. Напротив, в США возьмем сразу другую крайность. Десятки специалистов работают в ВТО только в сфере обсуждения прав на интеллектуальную собственность. Мой бывший студент отмечал, что его стране еще повезло. Более 20 развивающихся стран не могут прислать в Женеву ни одного дипломата, а некоторые другие обходятся одним или двумя. Можно рассказать много других историй, подобных этой, но все они доказывают, что международные торговые переговоры Дело крайне асимметричное. Они напоминают войну, в которой одна сторона сражается с старинными пистолетами, а другая бомбардирует ее с воздуха.